Глава четырнадцатая. Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухову, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила. «Что вы, милая?» — сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. «Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место». Графиня была расстроена горем и унизительной бедностью своей подруги, и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая и вы». «Виновата-с», сказала горничная, — «попросите ко мне графа». Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда. «Ну, графинюшка, какое сотеомадер модер из рябчиков будет, Машер?» «Я попробовал. Недаром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!» Он сел подле жены, облокотив молодецкие руки на колено и взъерошивая седые волосы. «Что прикажете, графинюшка?» «Вот что мой друг...» Что это у тебя запачкано здесь, сказала она, указывая на жилет. Это соте, верно, прибавила она, улыбаясь. Вот что, граф, мне денег нужно. Лицо ее стало печально. Ах, графинюшка! И граф засуетился, доставая бумажник. Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо. И она достав батистовый платок. Терла им жилет мужа. «Сейчас, сейчас... Эй, кто там?» — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав, бросятся на их зов. «Послать ко мне Митеньку!» Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату. «Вот что, мой милый...» Сказал граф вошедшему, почтительному молодому человеку. Принеси ты мне. Он задумался. Да, семьсот рублей, да. Досмотри, да, таких рваных и грязных, как тот раз не приноси, а хороших для графини. Да, митенька, пожалуйста, чтобы чистенькие, сказала графиня, грустно вздыхая. Ваше сиятельство, когда прикажете доставить, сказал Митенька. Извольте знать, что. Впрочем, не извольте беспокоиться, прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. Я было и запамятовал, сию минуту прикажете доставить. Да, да, то-то принеси. Вот графине отдай. Экое золото у меня этот, митенька, прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел. Нет, того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно. — Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете, — сказала графиня. — А эти деньги мне очень нужны. — Вы, графинюшка-матовка, известная, — проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет. Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, У графини лежали уже деньги, и все новенькими бумажками под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена. «Ну, что, мой друг?» — спросила графиня. «Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя! Он так плох, так плох! Я минутку побыла и двух слов не сказала. Аннет, ради бога, не откажи мне!» Сказала вдруг графиня краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги. Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню. Вот Борису от меня на шитье мундира. Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны? и о том, что они добры, и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом, деньгами, и о том, что молодость их прошла. Но слезы обеих были приятны.